Глава десятая. Вступительный экзамен. «Вы, я смотрю, уверены в решении, которое примет господин Пущин?» спросил Витман. «М-м-м», грустно ответил я и снял глушилку. Витман поступил так же. И в этот момент к нам подскочил взмыленный запахавшийся мужчина с жалко висящими усами и вытаращенными глазами. «Господин Витман!» затараторил он, приложив руку к пустой голове. «Разрешите доложить? Упустили!» «Кого вы опять упустили?» не понял витман «Князя Борятинского! Вели его по Пушкину, а потом, как сквозь землю провалился! Двух из наших в багажнике такси нашли, ничего не помнят, и машина пропала! Это точно он, тот самый! Такое воздействие на сознание и...» Мужчина осёкся уставившись на меня, краска отхлынула от его лица, потом прилила обратно, потом опять отлила. — И ваши люди это только сейчас обнаружили? — ласково спросил витман Нет, — пролепетал мужчина. — Искали, надеялись. Упустили объект номер один, и вместо того, чтобы доложить немедленно, целый час искали и надеялись. «Прекрасно! Просто замечательно! И этим людям мы доверяли охрану Великой Княжной! Благодарю небо за то, что настоящие похитители напоролись на капитана Чейна!» Витман говорил спокойно, даже весело. Но в глазах разгоралось пламя, прострафившимся сотрудникам явно достанется по первое число. «Так это были ваши искренне удивился я. «Эрнест Михайлович, ну... Ну, предупреждать надо. Я бы ведь их и поубивать мог нечаянно». А «Вы...» — голос у усатого мужчины прорезался вновь. «Вы... Как же, а?» И он уставился на меня. Вопрос был отнюдь не праздный Как золотой мальчик умудрился заметить слежку, а потом еще и избавиться от нее таким образом, что слежка этого даже не заметила. «У меня есть свои методы», — уклончиво сказал я. От сердца, тем не менее, отлегло. Значит, это свои пасли, а не тот. Надо же, а он меня все-таки немного пугает. Но ничего, так даже интереснее. Что за игра, в которой ты по правилам не можешь проиграть ставку? «По ряду причин, капитан Чейн» заговорил витман я принял решение за вами присмотреть потому что мне бы не хотелось чтобы вы внезапно пропали или обнаружились в виде хладного трупа господин хитров в академии видимо очутился из тех же соображений сказал я без вопросительной интонации витман скромно потупил взгляд я покачал головой мой вам совет «Не тратьте больше ресурса, Эрнест Михайлович. Если этот человек захочет меня достать, он достанет, и никакая охрана не поможет. Еще и полягут. Пора уже признать, что мы имеем дело с исключительно умной и могущественной сволочью». И противопоставить ему можно только тот удивительный факт, что в теле шестнадцати, то есть уже семнадцатилетнего парня, находится не совсем подходящий ему дух. Дух, который умеет действовать через боль, вопреки инстинктам, а иногда даже и вопреки здравому смыслу. Здравый смысл, логика – это прекрасно. Однако не нужно забывать, что враг обладает ровно теми же достоинствами. И если хочешь его переиграть, нужно уметь не только двигать шахматные фигуры по доске, но при необходимости и швыряться ими. «Не указывайте мне, как делать мою работу», — сухо сказал витман «При всем моем уважении, капитан». Я кивнул и направился к Мишелю. На то, чтобы объяснить ему ситуацию, мне понадобилось две минуты. Пока Мишель переваривал услышанное, витман который стоял рядом, задумчиво сказал. «Китаец. А мне Комаров про китайцев и слова не сказал». Фу, протянул я. Значит, вы даже на минимальный уровень доверия к нему не вышли. Не возгордитесь, капитан Чейн, пожурил Витман. Горешно. Я сделал над собой усилия и перестал гордиться. Тем временем Мишель принял решение и кивнул. Я согласен. Но что же вы согласны? Ласково поинтересовался Витман. Согласен после допроса служить в тайные канцелярии. Судя по лицу Витмана он предполагал, что Мишель откажется. «Молодой человек», – сказал Витман. – «вы понимаете, что это не просто почетная должность. Вы будете находиться в непосредственном подчинении у господина Борятинского, да и у меня тоже. И если завтра вам прикажут упаковать вещи и ехать во Владивосток, Вы упакуете их и поедете, и будете там жить столько лет, сколько прикажут, чтобы в назначенный день и час передать за столом соль нужному человеку». «Я готов!» – взгляд Мишеля только разгорался от увещеваний Витмана. «О боже! Зачем?» – простонал Витман. Мишель посмотрел мне в глаза и сказал. «Может быть...» Я пока и не могу придумать себе цель, но цель служения родине кажется мне одной из наиболее достойных. Я верю в перст судьбы, и если он привёл меня к этой развилке, я выбираю этот путь. Наверное, Мишель сейчас представлял себе, как стоит на вокзале рядом с поездом Санкт-Петербург-Владивосток, и его обнимает рыдающее поле. Закатывать глаза я не стал, в конце-то концов. Но ведь правда, его жизнь, его выбор. По большому счету, какая на хрен разница? На кладбище все надгробия выглядят одинаково уныло. Служил человек в тайной канцелярии или в земской управе. Может, Мишель, конечно, и пожалеет о сделанном выборе и поплачет в подушку из-за того, что пути назад нет. Но ну, а на каком другом жизненном пути получится обойтись без сожалений? «Тогда пошли!» – хлопнул я его по плечу. «Считай это все вступительным экзаменом». Увидев меня, Федот растянул губы в улыбке, но, заметив Мишеля, тут же посерьезнел. «Ваше сиятельство, случилось чего?» – спросил он вкратчиво. «Случилось», – вздохнул я. «Надо доставать из твоей черепушки те сведения, которые закрыли китайцам» а мой друг Михаил Алексеевич – специалист по гипнозу. «Гипноз?» – Федот хихикнул. «Эх, ваше сиятельство! Да не работает со мною это шарлатанство! Вот раз помню, случай был. Приехал в цирк гипнотизер один из Германии. Двух мужиков заморочил, одну бабу. Она при всей своей фигуристой комплекции посреди арены стойку на руках сделала, так что панталоны видать было». А потом ребята меня подговорили. Иди, мол, я и вышел. Гипнотизер бубнит, бубнит себе, а мне хоть бы хны. Он тогда так и заявил. Есть, мол, люди, не поддающиеся влияниям. Гипнотизер-то, небось, не магом был? Спросил я. Скажите тоже. Чтобы настоящий маг да в цирке выступал. Вот, кивнул я. А Мишель маг, самый настоящий у него еще и уровень подрос в свете последних событий. Если уж он меня в транс погружал, с тобой, думаю, как-нибудь справиться Впрочем, оглянувшись на Мишеля, я усомнился. Эмоции, написанные на его побледневшей физиономии, были вполне понятны. Одно дело, я все-таки однокурсник, к тому же дружелюбно настроенный. И другое дело, Федот, незнакомый взрослый мужик, за которым, по словам Виттмана, тянется пусть и не длинный, а все же кровавый след. Слов витмана Мишель слышать не мог, но окружение Комарова и самого Федота Ефимовича в действии видел. Неудивительно, что завис. «Все, Мишель», — сказал я, — «давай, работай». Это был мой старый прием. Любое безумие исполнить куда легче, если назвать его работой. Рвануть отрядом из пяти человек на прорыв — когда все пути отхода перегорожены танками и бронетранспортерами, плюс в воздухе снуют дроны? Работаем. Пробежать за ночь расстояние в 50 километров, чтобы с утра обрушиться на врага? Работаем. Загипнотизировать матерого уголовника и вытянуть из него секретные сведения, а потом на всю жизнь связаться с тайной канцелярией? Работай, Мишель. Помогло. Мишель встрепенулся. Взял стул уселся напротив Федота и уставился в его скептическую физиономию. «Делай все, что говорит Михаил Алексеевич», – строго сказал Федоту я. «Без выпендрежа. Я ему, как себе, доверяю. И тебе советую». «Тут я, конечно, приврал. Как себе, я в этом мире не доверял никому. Хотя бы потому, что еще года здесь не провел. Для того, чтобы доверять человеку, как себе…» Нужно с ним хотя бы лет пять одной ложкой из одного котелка поесть, морды друг другу побить, из-за бабы поссориться, а потом из-под пуль друг дружку повытаскивать». «Да, понял я, понял, ваше сиятельство», — бурнул Федот. «Чего делать-то, а?» Скепсиса на его лице поубавилась, и Мишель воспринял это как отмашку. «Ложитесь на спину в удобное положение», — сказал он ровным голосом. Федот подчинился, а я передернул плечами. Самому лечь захотелось. Все-таки больше суток не спал. Надо бы на что-то переключиться. Например, на окно. Я осторожно отодвинул занавеску и выглянул наружу. Ничего особенного как будто. Хотя... На столбе ограды сидела трехцветная кошка и смотрела как будто точно на окна палаты Федота. Как она туда забралась? Зачем? Чего смотрит? Паранойя у меня разыгралась. Или же эта интуиция лупит в набат изо всей дури? Кошка меня отвлекла. Я вернулся сознанием к происходящему в палате в момент, когда Мишель говорил. За этой дверью тот вечер, когда вы стояли возле заброшенной бани и ждали нас. Как выглядит дверь? Федот лежал на кровати, чинно сложив руки на животе со абсолютно безмятежным лицом. Получилось, или он просто послушно исполняет все предписания и сейчас нафантазирует себе дверь, за которой не будет ничего, кроме китайца. Дубовая, каким-то чужим голосом ответил Федот. Так что я сразу понял, не придуривается. С железными полосами, железо ржавое, ручка наполовину отломилась. Верхняя половина на месте, «Нижней нет». «Хорошо», – поощрил Мишель, не теряя сосредоточенного выражения лица. «Откройте эту дверь». Федот нахмурился, стиснул зубы, запыхтел, ерзая покойки «Спокойнее, не волнуйтесь, все хорошо», – сказал Мишель. «Не открывается, даже не шелохнется. Обломком ручки ладонь». Правая рука упала на койку, и я вздрогнул, увидев на ней кровь. Кожа на ладони была разодрана. Мишель вытаращил глаза. Видимо, такое в его гипнотической практике случалось впервые. Он посмотрел на меня. Я, поколебавшись, кивнул. Мол, продолжай. О том, что воспоминания Федоту заблокировали пусть и походя, но качественно, догадался. Так и что ж теперь? Отступать при первых же трудностях? Тут все-таки больница. Ссадину уж как-нибудь залечат. «В двери есть замочная скважина?» спросил Мишель. «Есть. Заржавленная вся», отозвался Федот. «Значит, у вас должен быть ключ. Посмотрите по карманам». «Молодец, Мишель. Додумался». Руки Федота мелко задрожали. В реальности он по карманам не шарил, Но происходящее во сне все равно бросало отблески сюда. «Нет», – пробормотал Федот, – «нету ключа». «Значит, он лежит где-то рядом, на полу. Смотрите внимательно, ключ точно есть». Федот тяжело дышал. Его лоб покрылся испариной. Чуть слышно скрипнула дверь. Я повернул голову и увидел замершего на пороге витмана Он весь обратился вслух. Я сделал жест, мол, молчите, что бы ни случилось. И Витман кивнул. Не дай бог выбьет Федота из транса. Второй раз тот может и не согласиться. Впадет в истерику. Скажет, лучше уж в тюрьму сажайте. Ключ висит на стене, пробормотал Федот. На крючке. Опишите ключ. Зачем-то потребовал Мишель. Большой. Убить можно. Ржавый, вензелями весь. «Снимите его с крючка!» Возникла пауза, в течение которой Федот, видимо, снимал ключ. Потом он добавил к своим впечатлениям. «Тяжелый!» «Вставьте его в скважину и поверните!» Федот застонал. «Не поддается!» «Приложите больше усилий!» Прямо у меня на глазах, едва сочащаяся кровью царапина на ладони Федота, начала буквально брызгать алой жидкостью на простыню. — Получается! — проскрежетал Федот, и вдруг все тело его расслабилось. — Открылось. — Очень хорошо, — деловито сказал Мишель. При виде кровавых брызг он побледнел, но голос звучал по-прежнему ровно. — Молодец. — И где вы теперь? — Ночь. Двор-колодец. — Та заброшенная баня. Дождь моросит. Я стою возле машины, жду его сиятельства. В руке револьвер. Правая окрывавленная ладонь сжалась так, будто стискивала рукоятку. Что происходит дальше? Мне страшно. Почему? Не знаю. Не мой страх. Будто снаружи откуда-то накатывает. Будто дышу страхом вместо воздуха. И деваться мне некуда. Грудь, грудь стискивает. Застрелиться?» Рука Федота потянулась к голове. «Вы не можете застрелиться», – спокойно сказал Мишель. Держался он отлично. Я даже не подозревал в нем такого самообладания. «Это просто воспоминание. Не волнуйтесь. На самом деле вам ничего не грозит. Вы что-нибудь слышите?» «Шепот!» «Какой шепот?» «Не знаю. Со всех сторон. Прислушаться. Они всю жизнь мою вспоминают. Каждый грех, каждую тайну наизнанку выворачивают». Из-под прикрытых век Федота потекли слезы. «Дальше», — поторопил Мишель. «Как будто звук или что-то. Я оборачиваюсь. А там улица. «Улица?» – переспросил Мишель. «Но мы же во дворе колодца». «Так и есть. Но тех домов уже нет. Вместо них улица. Чужая». «Что значит чужая?» Федота начало трясти. Он едва не подпрыгивал на койке. «Ненашинская улица!» – прошептал бледнее. «Все чужое. И башня назади виднеется. Этакая...» Высоченная, из железяк сложенная. Во Франции такая, я на картинках видал. Я помотал головой. Стоп. Что? Федот посреди черного города увидел Парижскую улицу и Эйфелеву башню? Дурит он нас, что ли, все-таки? Мошенник старый. Там человек, продолжал Федот. Он один, идет не спеша, тростью помахивает сюртук на нем очень приличный, шляпа цилиндром, белые перчатки. «А лицо?» — хрипло проговорил Мишель. «Нет лица». Федот выгнулся дугой и упал обратно. «Пустое. Господи, спаси и сохрани!» Правая рука Комарова дернулась в попытке перекреститься. «А вот теперь точно не дурит». Тот ряженый агент, который пытался меня убить под видом Агнессы, тоже упоминал пустоту вместо лица. — Сошел с улицы. Снова как будто в Питер, — продолжал говорить Федот. — Сюда, ко мне. Идет мимо. Бормочет. Будто меня тут вовсе нет. — Что бормочет? — не отставал Мишель. — Что-то... У Федота вдруг изменился голос. Он заговорил совершенно другим тембром. «Какая несусветная чушь. Из-за одного жалкого клошах. Сами ничего не могут сделать. Вынужден заниматься». А дальше не слышу. Он проходит мимо. Спускается в баню. Хочу крикнуть «не могу». «Ничего не могу». Стою как заколдованный. «Ну почему же как?» заколдованный и есть возвращается на руках парнишку несет и все бормочет только теперь уже не по нашенски непонятно ничего мимо идет а, -а, -а федот закричал вцепившись обеими руками в кровать мишель бросил на меня испуганный взгляд я одними губами приказал продолжай мишель кивнул что было дальше Он посмотрел на меня, не глазами, пустотой, насквозь пронзил, в самое нутро проник, и голос, весь, насквозь, голосом, говорит. «Сколько тебе этот Борятинский бед содел а ты еще надеешься, что он тебе дворянство выхлопочет? Вроде бы не ребенок уже, в сказки верить, он не друг твой» а напасть твоя. А как ты напасти устраняешь? Вот и устраняй. А меня забудь. Не было меня. Мальчишка сам сбежал, а я... Федот вдруг открыл глаза и рывком сел на койке. Мишель с криком шарахнулся назад и чуть не упал вместе со стулом. Грех было его винить. Глаза Федота закатились. Он смотрел взглядом утопленника, и взгляд этот нашёл меня. «Никак не уймёшься, Клашах!» Голос уже принадлежал не Федоту. Это было то самое ледяное нечто, которое едва не сломило меня в телефонной будке. «Зря ты сюда явился. Зря перешёл мне дорогу. Теперь можешь бежать хоть на край света». «Все равно не скроешься!» Лицо Федота исказило несвойственная ему усмешка. Я улыбнулся в ответ, хотя сердце буквально разносило грудную клетку. «Надо же, какой ты сильный!» Процедил я. «Какой могущественный!» «Только вот почему-то той ночью ты всего лишь забрал свою шестерку и избежал, а отчего не задержался!» Почему со мною не поздоровался? Рядом ведь был. Мело бы с тобой поболтали. Усмешка с лица Федота исчезла. Вместо нее пришла гримаса ярости. «Много чести! Болтать с бродячим псом!» Процедил он. «Пошел вон!» Наливаясь ответной яростью, рявкнул я. «И возвращайся сам, когда будешь готов умереть! иначе «Не трать мое и свое время! И я не в том возрасте, чтобы играть в кто кого переобзывает!» С лица Федота исчезло всякое выражение. Он обмяк и рухнул на подушку. Спустя несколько тяжелых вдохов и выдохов открыл глаза, поморгал. Спросил, повернувшись ко мне. «Ну как, ваше сиятельство? Получилось?»